Глава двенадцатая. А так все хорошо начиналось. Я ковылял по лесу вдоль дороги. Идти по булыжникам надоело. Дважды оставались считанные миллиметры до того, чтобы подвернуть ногу. В итоге психанул, обложил тракт инженеров и рабочих матом в пять этажей и продрался сквозь кусты в лес. Здесь, конечно, тоже не фонтан, но хоть под стопами мягче, а мелкие коряги и ветки, что пытаются выколоть глаза через каждый метр мелочи, уж лучше так, чем скользить по камням, которые на утренней росе превратились в опасные ловушки. Поспать так и не удалось. Ближе к полудню силы окончательно меня покинули. Я скорее брел, чем целеустремленно продвигался вперед. Все, хватит нахер, пробормотал я, когда выбрался на полянку. Солнышко приятно пригревало, и по ощущениям сейчас начало мая. Приятная ласковая погода, зелень почти вся распустилась, но листики молодые, яркие. Трава тоже не успела вымахать до уровня пояса, что говорило о поздней весне или начале лета. Рюкзак слетел с плеч, а уже через секунду я вбивал нож в крышку консервы. Опять тушенка. Она надоела так, что приходится ждать до талого, пока желудок не начнет выть от голода, иначе невозможно затолкать в себя ни ложки. Жевал без аппетита просто потому, что необходимы силы для дальнейшего пути. Внутренний собеседник молчал, может умер уже, а может специально бережет силы, тянет время. Нужно поспать, обязательно, иначе через полчаса я просто свалюсь. Если что Шершавый разбудит, чуйка у него, как говорится, что надо, наверняка тоже жрать хочет. Вон как взглядом каждую ложку провожает. На, все равно в меня больше не влезет. Вытряхнул я остатки еды в траву. Затем пошарил в рюкзаке и выудил еще одну банку, которую добавил к рациону зверя. Для его метаболизма это вообще брызги, но ну, хоть на мое горло посматривать прекратит. И как тебе это дерьмо не надоело еще? Пробормотал я, глядя на то, как волк в два укуса уничтожил всю еду. «Да, таким бы хлебальничком дымитку, да «Ладно, шершавый, охраняй меня, нужно соснуть пару часов!» С этими словами я подтянул к себе рюкзак и не успел поднести к нему голову, как мгновенно провалился в сон. «Почему здесь?» – спросил я у девушки. «Та самая света, о которой говорил второй я. Не узнать невозможно». «В который раз уже вижу сны с ее участием. Вот и сейчас разум снова подкидывает мне ребус. В отличие от предыдущих, я отчетливо осознаю, что нахожусь во сне, будто нахожусь в театре и наблюдаю за происходящим со стороны. Вот только повлиять на ход спектакля не в моих силах». «Котов, ну включи ты, наконец, мозги!» – постучала мне ладонью по лбу света – Кто станет искать технологии там, где их быть не может? Ну, не знаю, я бы поискал, пожал плечами тот, кто исполнял мою роль. Я вообще не понимаю, как можно что-то найти в таком месиве из миров. Для тебя это просто непривычно, усмехнулась девушка. Но те, кто идет по следу, умеют. Мой отец, он профи в таких вопросах. И что в таком случае помешает ему поискать здесь? резонно заметил я, как по мне, мы вообще зря во все это влезли. «Да, не зря я тебя Васей назвала», – залилась звонким смехом она. «Ты просто не понимаешь». «Так объясни, я же не дурак». «Извини, на это нет времени». Девушка взяла меня за руки и заглянула в глаза. «Запомни это место и прощай, Котов». «Что значит прощать? Ты уходишь?» «Нет, уходишь ты, а я попробую их отвлечь. Если все получится, постарайся вернуться сюда. Запомни это место и, главное, оставайся живым. От тебя будет зависеть все. что Что-то грохнуло позади. Я вздрогнул и обернулся на звук. Огромная дверь, запертая на не менее массивный засов, содрогалась от ударов. «Наверняка снаружи ее пытаются вынести при помощи тарана, и скоро у них получится». Я хотел спросить, начал было я, но, повернув голову к девушке, увидел лишь пустоту. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в просторную залу вломились люди. Они кричали, требовали ответа, но я не знал, что им сказать. Вдруг голоса стихли, В помещении появился старший Крейн. «Да, заставили вы меня побегать», – холодным взглядом уставился на меня тот. «Где она?» «Не знаю», – честно ответил я. Она попрощалась и исчезла. «Куда вы его дели?» Заложив руки за спину, строго спросил он, приблизив ко мне свое лицо. «Кого?» – искренне удивился я. «Понятно», – кивнул тот и обернулся к людям. «Так, этого на стол, пусть яйцеголовые перевернут его память, вы, обыскать здесь все!» Движение сзади я почувствовал, не увидел и не услышал, а именно ощутил нутром. А дальше даже для меня, знающего возможности собственного тела, вдруг началось твориться странное – Человек, положивший руку мне на плечо, скорчился от боли после удара локтем в печень, и я даже лицом к нему поворачиваться не щел нужным, а так как его запястье при этом было зафиксировано левой рукой, то легкий наклон корпуса вперед помог ему перелететь через меня и со всего размаху встретиться с полом. Далее я, упираясь рукой в пол, ударил ногой спешившего на помощь второго, вышло немного. Пафосно в стиле капаера, однако мужику хватило. Челюсть неестественно выскочила вбок, и он рухнул сломанной куклой. Третий пытался вытянуть оружие из кобуры, что крепилось под мышкой. Чуть-чуть не успел. Я занял нормальное вертикальное положение, максимально сократив с ним дистанцию и обеими руками, толкнул руку с оружием обратно грохнул выстрел, потому как придурок уже всунул палец в скобу, а мне хватило короткого удара локтем через челюсть, чтобы его глаза сошлись на переносице. После этого я крутанулся на одной ноге, тем самым уходя за спину теряющего сознания человека, слегка присел и толкнул его на двойку следующих. Они только начали понимать, что ситуация выходит из-под контроля, но слишком поздно среагировали. Их естественное желание помочь падающему товарищу сыграло злую шутку. Как только они подхватили бесчувственное тело на руки, я ударил ему в спину ногой, добавляя инерции. Парочка не справилась, оба завалились на пол и оказались прижатые телом сверху, что ну никак не способствовало скорости». Зато мне хватило легкого подшага, чтобы добавить им по футбольному пинку ногой в челюсть. Внезапно меня дважды в спину что-то ужалило, и когда я оседал на пол, теряя контроль над собственным телом, успел увидеть задумчивое лицо Крейна, который сжимал в руке странный пистолет. «Заберите его отсюда!» – прозвучал голос Маслова, гулко отдаваясь в висках. «Я подорвался весь в поту. Солнце припекало так, что я едва не сварился. Интересно, сколько я спал? Если учесть тот факт, что ложился я в тень, а светило прижаривало меня с противоположной стороны, то минимум часа четыре, хотя хрен его знает, сколько здесь длятся сутки!» «Где шершавый?» Я покрутил головой в поисках шерстяного друга, но обнаружить его не смог. В то, что он меня кинул, я не поверю. Скорее всего, дичь какую-нибудь харчит. Мог бы и мне приволочь, я так-то с ним тушняком делюсь. Ладно, похер, нужно быстро пожевать и двигать дальше, пока еще светло. Да и фиг его знает, может, я всю свою фору проспал, а преследователи появятся с минуты на минуту. Лучше не рисковать, на ходу пожую. Сердце бешено колотилось в груди, словно я только что в реальности размотал нескольких противников. Слишком яркий сон, слишком свежие ощущения. Ну, Маслов, Крейн, мать твой, Аристархович, а ты, оказывается, крысеныш. В спину мне, значит, стрельнул, падла. А каким добреньким прикидывался, привет и от дочурки передавал. «Да и она хороша, сучка. Ведь очевидно же было, что это она меня сдала. Двести процентов!» Подвела под засаду, вкручивала какую-то ересь и сдриснула в самый ответственный момент. «Но ты че там притих?» – рявкнул я на собеседника в голове. «Всё так и было?» «Не уверен?» Словно медведь после спячки вначале недовольно поворочился, а затем ответил тот... Тогда какого хера ты мне все это показал? Все еще продолжая злиться, спросил я. Что вам вообще от меня надо, а? Может вам просто пойти козе в трещину? Успокойся. Спокойно, будто психолог в удобном кресле произнес голос в голове. У тебя просто паника. Нужно глубоко вдохнуть и успокоиться. Возле жопы глубоко вдохни, понял, урод муля. Я начал задыхаться, суки, вы меня кинули. Ты сейчас отклю. Фу, мля, что такое мне там в морду тыкают? Надеюсь, это не то, что я подумал. Воняет еще, как из помойки. Шершавый блин. Я даже немного обрадовался зверю, который, собственно, и вылизывал мне лицо. Фу, убери свою рожу. Наверняка только что яйца себе лизал. Это же не гигиенично волк послушался немного отошел плюхнулся назад и занялся тем в чем я его совсем недавно обвинил но не мудака я теперь к себе еще большее отвращения испытал судя по всему в отключке я пробыл недолго или что это вообще такое было сон помню отчетливо а вот тот момент когда я из него вышел не очень так сейчас не понял Я осмотрелся вокруг и вдруг осознал себя лежащим в том самом месте, где укладывался спать изначально. «Это что такое было? Я спал и не спал? Или как вообще называется такое состояние? Ощущения были, прямо сказать, не самые радужные. Глюки, что ли?» «Эй!» – позвал я голос в голове, но откликнулся только волк. «Так, ты отвали, не тебя вызывали, э!» обалда ты там? Но ответа не последовало, и это очень странно. Ну ладно, может спит еще. Жаль, я не могу ему пинка отвесить. Ох, с каким бы удовольствием реализовал Сия мимолетное желание. Вот надо бы позавтракать, а как представлю, что снова эту тушенку жрать, аж рвотный рефлекс подкатывает. Ладно, решу этот вопрос по ходу остановиться и вскрыть консерву недолго. Я поднялся на ноги, закинул рюкзак на плечи и смело шагнул навстречу неизвестности. Ха, вру, конечно, в столицу пошел просто не знаю даже, как она называется по-настоящему. Надеюсь, по пути встретится какой-нибудь кабак, где я нормально поужинаю. Судя по всему, обед я благополучно проспал». Сейчас я уже четко осознавал, что спать ложился еще в первой половине светового дня, которую по ошибке принял за полдень. Бессонная ночь, стресс, преследование, избитые на булыжниках ноги не прибавляли сообразительности. Хотя, если как следует подумать, нормального отдыха у меня не было с того самого момента, как я попал на турнир. Вот сейчас я себя чувствую относительно нормально. Вроде. Да нет, точно бодрячком. Настроение уверенно ползет вверх, внутри разгорается сильное желание дать кому-нибудь в челюсть. В общем, я снова полон сил и энергии и готов к новым приключениям. Поселок обозначил себя шумом и произошло это ближе к закату. Сколько удалось прошагать за это время, не знаю. Я вообще без понятия, сколько могу преодолеть за дневной переход. Может, 10 километров, а может и все 30, но буду склоняться к средней величине в два десятка. В любом случае, надеюсь, в поселке подскажут, сколько осталось скоблить до этой долбанной столицы. Что там за шум, в конце концов? Здравый смысл подсказывает не лезть, сломя голову туда, где слышно яростную ругань и крики негодования. Может, там ведьму какую жгут? А что, с них станет, мозги-то до уровня пещерного человека опустились. В любом случае стоит посмотреть, но осторожно. Алчность дала хорошую школу в плане скрытности. К тому же здесь этого добиться проще ввиду отсутствия нормальной планировки. Дома разбросали по территории так, что хрен разберешься. Ни тебе прямых линий, ни даже полукруглых. Будто шапку кидали, чтобы разобраться, где чья земля окажется. Да и строили точно так же. От них сараев на дворе заблудиться можно. С одного хрюкают, с другого мычат, а в третьем, похоже, трахаются. Но мне такое только в плюс. Практически нет открытых участков, хотя и непонятно, что может ожидать за следующим поворотом. Приходится каждый раз пристушиваться, затем быстро выглядывать. Использовать для этих целей технологии – это для лохов. Нормальные пацаны о них напрочь забывают и действуют по старинке. А ведь шлем наверняка обладает чем-то вроде тепловизора, а может и еще какими полезными свойствами. Вот только в голове даже мыслей об этом не возникло. Постепенно шум и гам приближались, и я рискнул забраться на крышу одного из сараев. Она покрыта щепой и не совсем понятна, выдержит ли меня, однако попробовать стоит. Главное, во весь рост не подниматься, иначе на фоне все еще светлого неба я обозначусь отчетливее некуда. Кровля выдержала, хотя ногой все же сорвала несколько щепок, под которыми обнаружились обыкновенные доски. кеньку. коньку я уже подползал достаточно уверенно. Одного взгляда на центр деревни хватило, чтобы понять. Я оказался прав. Только вместо ведьмы местные жители привязали к столбу одного из моих вчерашних преследователей. Но туда ему и дорога. Спасать я его точно не стану. С другой стороны, спасибо за подсказку. Видимо, шлем лучше спрятать в рюкзак. Хорошо, что мне вчера не удалось костюм стянуть и на себя напялить. Я, конечно, слабо похож на местных, но если не присматриваться, то грязная горка вполне сойдет под местные лохмотья. «Эй, ты какого хрена туда забрался?» – услышал я крик снизу. «А ну, слазивай, не то собаку спущу!» «А она у тебя по крышам умеет лазить?» – съязвил я, обернувшись на хозяйку. «А ты не умничай!» – пригрозила она мне кулаком. Всю дранку мне соскоблил. Хочешь на казнь поглазеть, так нечего зевать было. Простите, пожалуйста, решил повиниться я, видя, что хозяйка не сильно-то и агрессивная. и Я не местный, шум услышал, подумал, что напал кто. Ой, да кому мы нужны? Отмахнулась тряпкой-то. А ты чьих будешь? Оттуда махнул я рукой в сторону предыдущего населенного пункта. Там вчера кто-то целую деревню сжег. «Так уже поймали супостатов», – усмехнулась женщина. «Вон, одному из них сейчас наш кузнец будет кости ломать. Остальных добрые люди на тракте поубивали. Ни уж то не встречал?» «Как же видел?» «Потому и испугался», – подтвердил я. «Ладно, слазивай давай», – смилостилась хозяйка. «Не буду собаку спускать. Небось голодный?» «Есть такое», – согласился я и осторожно, стараясь не сорвать дранку, спустился на землю. «А ты чего к нам?» – с любопытством рассматривая меня, спросила хозяйка. «Странный какой, одежка не местная». «Так это я у узкоглазых купил», – растянул я губы в улыбке. «Они там на ярмарку приезжали». «Эти могут», – с пониманием кивнула женщина. «Дорого небось». «Нормально», – продолжил я стройки из себя невинного. «Серка, мать твою, ты с кем там трандычишь?» внезапно раздался грубый мужской голос а вскоре явился и его обладатель заросшее щетиное лицо одет в стандартные обмотки на вид крепкий хоть виски уже тронула седина возраст такой что хрен поймешь может быть как сорок так и около шестидесяти взгляд цепкий хозяйский женщина под ним сразу засуетилась и принялась оправдываться да вот гость с любовникова на постой попросился Затратурила она. «Гость, значит...» Хозяин почавкал, будто испробовал слово на вкус. «Но коли так, заходи. Деньга-то есть хоть?» «Найду, чем расплатиться, кивнул я. Не обижу». Ах, уверенно усмехнулся тот. «Да кто б тебе позволил еще? Ладно, проходи. Негоже гостя на дворе держать. Или ты в уборную собирался?» «Типа того, кивнул я. Но меня уже хозяйка проводила». Судя по глазам Серки, все я ответил правильно. Хозяева направились в дом, а я проследовал за ними. Раз уж приглашают, не стоит отказываться. К тому же мне действительно нужно где-то остановиться на ночлег, да и пожрать нормальной пищи не помешает. «Беженец, стало быть», – уточнил мужик, когда мы вошли в дом и уселись за стол. Обстановка самая спартанская, печь, стол, две лавки возле него и несколько лежаков за штурами, никакой отделки внутри, голые бревна, голый деревянный пол и точно такой же потолок, единственное тканое убранство, все те же шторки, даже окна открыты, они, к слову, не имеют ни стекла, ни еще какой-то прозрачной защиты, разве что глухие ставни. «Ну, не то чтобы беженец», – отозвался я. «Я и там проездом был». «Путник, значит», – крякнул он. «И откуда путь держишь и куды?» «В столицу», – честно признался я. «Далеко до нее не подскажете?» «День на лошади трястись», – охотно ответил хозяин. «Идешь, от Кель? «Издалека неопределенно», – ответил я, покрутив пальцами в воздухе. «Серафима!» Крикнул жена. тот, будто она к соседке вышла, а не стояла чуть позади него. «Чего тебе?» – спокойно отозвалась она. «А ты тут ничего, Анька?» – расхарахулился перед гостем тот, видимо, решил показать мне, кто в доме хозяин. «Ну-ка, неси нам бутыль, у нас долгий разговор с гостем будет!» «Тебе херово не станет, бутыль ему!» – уперла руки в бока женщина, тем самым стало понятно, кто в семье на самом деле главный. «Ты давай мне не это!» – погрозил ей пальцем мужик. «Вана, сейчас издалека истории послушаем!» «Я надеюсь, вы не про выпивку сейчас?» – поморщился я и почесал переносицу. «Мне как бы это пить не стоит!» «Больной, что ли?» – тут же оживился хозяин. «Эт ничего, у меня лечебная!» «Ну, мое дело предупредить!» – пожал я плечами, когда бутыль литров на пятнадцать... Гулка стукнула по столу. «Мля, да вашу же мать!» Я очнулся посреди дома. Видимо, так и уснул на залитом кровью полу. На столе лежала Серафима со вспоротым от горла до паха животом. Хозяина я приметил чуть раньше. Он оказался приколочен на гвозди к стене, а в его теле торчало несколько ножей. Память с трудом подсказала, что это я вчера показывал их дочке, как нужно их метать. «Мля, дочка!» Я подорвался с места и тут же схватился за голову, которая взорвалась болью. Но этого хватило, чтобы увидеть и ее. Но с ней я поступил более гуманно. Привязал к стулу и перерезал горло. Стол, к слову, я еще в пьяном угаре показывал, как смастерить можно. В доме ничего похожего не наблюдалось. Интересно, а я ей вначале глотку вскрыл или после того, как в ножечки поиграл. «Сука, ну что за люди пошли? Говорил же им, мне пить нельзя, так нет, сразу больным обзывают». Да и я тоже хорош, ведь знал же, чем закончится, на что только надеялся, непонятно. Бух-бух-бух! Кто-то настойчиво постучался в дверь, заставив меня вздрогнуть. «Макар, ты спишь, что ли?» – крикнули через дверь. «Опять вчера нажрался!» «Серка, ты как, жива?» Да блин, почти как живая лежит он, даже улыбается. «Сука, да что...» Все так не вовремя, то а.